182. Итак, будем писать вопреки условиям. Опыт будет удачен, ибо для нас ничто не препятствие. Нужно именно добиться такого состояния сознания, чтобы контакт можно было устанавливать по воле своей в любых условиях. Как же иначе можно научиться преодолевать напряжение низших сфер? Ритм непрерываемой силы имеет. Учитель поддержит Каждое правильное устремление или действие. Усталость опасна своей пассивностью. Но если дух бодрствует, то состояние усталости может благоприятствовать восприятием, даже облегчать контакт. Не знает усталости дух. Усталость от тела или оболочек, но не от духа. Дух заряжен вечной несекаемой энергией жизни. Надо только войти в осознание Эта мощь разворачивается изнутри наружу. Все внутри и все в духе. Дух может дать неисчерпаемость огненной энергии. Нужно лишь хотя бы на миг изъять сознание своей из оболочек и перенести в зерно духа вечное, нетленное, пульсирующее неиссякаемой вечной энергией высшего света огня. Внутри, в глубине твоей, престол этой огненной мощи. Она твоя, она принадлежит тебе, надо лишь призвать ее, надо призвать нумена силы. Вы, боги, владеющие тайным ключом к источнику вечной энергии. Она в тебе. Она во всем все движимо ею и, осознав ее в себе и овладев ею, власть свою овладевшую над всем, что вовне утверждает. Могущество небожителя, то есть зерна духа в себе осознать, значит, воистину стать Сыном Божьим, или Бога человеком, или Богом, призвав на силы, можно начать утверждать ее в жизнь. Вот сейчас при малом усилии воли преодолел хрипоту человеческой немощи, единой силой духа. Знай, что так можешь поступать во всем. Все можно преодолеть и мощь силы, преодолевающей в тебе. Открыть сущность свою, потому и должно. Не надо мешать утверждению ее ни сомнениями, ни колебаниями, ни какими-либо земными соображениями. Надо лишь просто не мешать, лишь просто открыть ей себя, и вольется она мощной волною в открытое навстречу сердца. В этой простоте и доступность ее все, в этой простоте ее недоступность. Бы не допускает сознание человеческое величие и доступность простоты. Но ведь сказал, будьте как дети. Не войти в сферы высших энергий, не утвердить их в себе, не осознав, что в духе все просто. Все измышленные построения земного ума и ложные науки надо отбросить. Дана власть над всеми энергиями, над всякую плотью, то есть над всем имеющим форму. Действительно дана. Но кто же тому поверит? Ведь в учебниках физики об этом ничего не говорится. Но если не будете как дети, в мир высших напряжений не войдете. Раньше называли это царствием Божиим. Не в названии дело. Огненные, космические энергии создают сферы вокруг Земли. И в этих сферах могут пребывать сознания, могущие выдержать их наднетением. Это родина зерна духа. И в ней, в этом огненном океане, связанном с ним неразрывно, почерпает дух бесконечные силы свои.